Глава двадцать седьмая. Два дня я просто валяюсь на скрипучей кровати и иногда, когда тело затекает, меняю позу. Карина явно удивилась моему возвращению, но не подала виду. Спасибо, хоть не стала донимать своим злорадством. Мой телефон молчал, убивал меня тишиной, и я уничтожала себя мыслями, что гудели в голове как очумелые. Слез почему-то не было, абсолютная апатия. Так, словно из меня в один момент высосали всю энергию. Утро третьего дня началось со звонка. Нет, не Макса, матери. Ответила не сразу, пришлось себя заставить. Выслушивать Натацию хотелось меньше всего, но я знаю маму. Она не прекратит названивать, пока я не возьму трубку, а когда возьму, получу дополнительную порцию упрёков. Привет, мам. Здороваюсь, подавляя вздох. Ну здравствуй, дочь. Что, наконец вспомнила, что у тебя есть родители? Ах, нет, это же я тебе звоню. Всё-таки вздыхаю. Мам, не начинай. Что такое? Я тебя утомила? Бедняжка. Издевательски тянет мать, а я снова падаю на подушку. Не говори глупостей, мам. Я просто устала после работы. Вру, конечно. Просто хочу, чтобы она отвязалась. После какой работы? Кем ты там работаешь по ночам? А? Мне сказали уже, что ты и работы лишилась, и мужчины. А какой мужик был, богатый, умный, воспитанный. Ох, непутявая ты, Кристина, вся в своего отца, такая же какая. Скреплю зубами, потому что резко, почти молниеносно во мне оживает злоба. Какая мама, а папа какой? Что с ним не так? Мать замолкает, видимо, удивлена моим не особо дружелюбным ответом, и я и сама себя не узнаю. Вы оба безответственные и ветреные, одни глупости в голове начинаются. Особо не вслушиваюсь, не интересно, хочется тишины. Кристина почти кричит, судя по всему, зовёт меня не впервые. Что? У нас проблема. А что случилось? Мать вздыхает. Я хорошо знаю эту женщину, и по вздоху могу предположить, что сейчас начнутся наезды на папу. Бедный, как он живёт столько лет под постоянным прессингом. Твой отец, он. Чем он снова провинился? Не скрывая сарказм. Он ушёл, Кристина, к другой женщине. Слышу всхлип, поднимаюсь. Ты опять, мам, у него нет никаких любовниц. Сейчас с мужиками в гараже пивка тяпнут и вернётся. Успокаиваю её, но чувствую, что это неладное. Обычно мама более бойкая, а тут замолчала. В этот раз всё по-настоящему. Он собрал вещи и ушёл, сказал, что полюбил другую. Теперь уже она плачет. Ладно, мам, завтра приеду. Влезать в родительские дела хочется меньше всего, но оставить мать в такой момент я не могу. Да и не держит меня здесь ничего. Больше нет. Нет, не приезжай. Как-то резко противится она. «Лучше заканчивай разгуливать и найди работу. Твой папаша теперь тратит деньги на другую семью, а на моей шее, если ты помнишь, еще кредит висит. Кредит, который я взяла на твою учебу». Конечно же, не забывает упрекнуть. «И, кстати, раз уж на тебя обратил внимание такой мужчина, как Максим, думаю, тебе стоит задуматься и помириться с ним». А то так и будешь сидеть в общежитии до конца своих дней. Не знаю, что ты там натворила, но иди к нему, падай в ноги и вымаливай прощение. Я поняла тебя. Деньги будут, не волнуйся. Она продолжает отдавать приказы, а я безэмоционально выслушиваю, сухо прощаюсь. К тому, что маму не волнуют мои проблемы и переживания, я привыкла. А вот папа Папа всегда был со мной предельно честен, и я даже представить не могла, чтобы у такого примерного мужа и отца появилась другая женщина. Оказывается, мать права. Мы с ним и правда одного поля ягоды, оба предатели. Доброе утро. Из ванной появляется Карина с челмой из полотенца на голове. Что, опять мамашка твоя придурочная звонила? Она мне вчера весь мозг выклевала. Да, и поэтому ты ей рассказала, что я вернулась в общагу. На бывшую подругу уже не залилась, как-то плевать стало, но лезть в мою жизнь никому больше не позволю. А что мне оставалось делать? Я пришла, ты спала, ни о чём не предупредила. Перед этим Макс твой этот приезжал, ворвался в комнату как дурной, весь в мыле, глаза безумные. Думала, если найдёт, прибьёт тебя. А потом твоя мать начала наяривать: "Я знаешь ли, не нанималась тебя прикрывать, и ты не просила". Слушай, у тебя деньги есть? Журать так хочется, пиздец просто, а в кошельке ни копейки. Я вздыхаю, тянусь за сумкой. У меня в кошельке тоже не густо, около 10.000 наличкой. На карте, правда, ещё много денег, но ведь они не мои. Это Макса деньги. Он давал их своей девушке, а я больше не его девушка. Ни хрена себе у тебя мать бабла. Слушай, ну вот вообще тебя не понимаю. И чего не держалась за такого мужика? Карина выхватывает прямо из моего кошелька 1000. Пойду куплю чего-нибудь на завтрак. Я смотрю на зелёной бумажке, горько усмехаюсь. Это же надо, и правда много. Я столько в месяц раньше получала. При Максе же привыкла тратить деньги, не считая их и не думая, что буду есть завтра. Как быстро привыкаешь к хорошей жизни. Вскоре заявилась Карина с пакетом продуктов. Водушевлённо рассказала о том, как поругалась с какой-то злющей бабкой на кассе и пошла готовить завтрак. А я вдруг поняла, что больше не хочу здесь жить. Не хочу видеть по утрам Карину и слышать, как за стенкой трахаются молодожёны, а в коридоре на кого-то вопит кондомендант. И домой не хочу. У нас с матерью всегда были напряжённые отношения, а сейчас она и вовсе кажется мне чужой. Мне хочется к Максу, в его сильные, уютные объятия слушать по утрам, как он сопит мне в макушку, и приносить ему свежий кофе в постель, и целовать его, касаться его руками. Всё вернуть, отмотать назад, будто ничего и не было, стереть ластиком тот проклятый день и всё изменить. О том, была ли с его стороны измена, я не думаю, не верю больше. Макс не бросает слов на ветер. И хотя я так и не узнала, кто была та девушка, но она точно врала. Да и что это теперь меняет? мы больше не вместе. Ближе к обеду заставила себя выйти из дома, отправила часть налички матери. Этого хватит оплатить кредит на месяц, а потом что-нибудь найду. Но куда конец, вернусь в супермаркет. Там постоянная текучка. Трогать деньги с карты я не стану, они не мои. Быть может, Макс скажет их вернуть, хотя это, конечно, не в его стиле. Он не опустится до такого. Из банка иду в парк, возвращаться в общагу пытке подобно. Покупаю большой рожок и сажусь на лавочку. Ем мороженое со слезами вперемешку и вспоминаю Бали, тот день, когда всё началось. А ведь во всём случившемся только моя вина. Подними я тогда скандал и расскажи обо всём Максу, Халим бы всё понял и отвязался, но я промолчала, чем и дала ему повод. И корить себя теперь бессмысленно. Макс не простит, не забудет. А что такая красивая и такая грустная девушка делает здесь одна? Слышу вблизи и чья-то задница приземляется рядом, даже не спросив на это позволения. Закатываю глаза, продолжаю поглощать мороженое, подозревая, что не особо эротично сейчас выгляжу, но как-то плевать. В конце концов, я никого не звала. Позвольте, составлю вам компанию. По голосу уже не молодой парень. На лицо его не смотрю. Неинтересно. Но в глаза бросается обручальное кольцо на его правой руке. Надо же. Кабелёк решил гульнуть от жены, но забыл спрятать доказательство своей блядской натуры. Болезненно усмехаюсь. А ведь я такая же, блять. Нет, отвечаю равнодушно, смотрю на дорожку, по которой пробегают спортсмен с собакой. Э-э, ухо жор теряется. Видимо, не ожидал отказа. Всё же смотрю на него, понимаю, почему он удивлён посылым на хрен. Мужик очень даже видный. Дорогой костюм, туфли, в руке ключ от иномарки. Не сомневаюсь, что дорогой. А из кармана торчит новая модель Айфона. Пожалуй, Карине он приглянулся бы, но не мне. По сравнению с Максом этот мужчина просто бледная тень. И я сказала: "Нет, не интересует". Повторяю, глядя ему в глаза, и мужчина понятно кивает. Ну, что ж, «Прошу прощения за беспокойство». Улыбается, берет мою руку, целует тыльную сторону ладони. «Всего доброго, прекрасная незнакомка». Поднимается со скамьи, а я вскидываю удивленный взгляд на темнокожего мужчину, который неожиданно вырастает перед нами. Мой неудавшийся женишок быстро оценивает ситуацию и исчезает раньше, чем его об этом просит. По аллейке идет Халим. Приближается ко мне, так же быстро все рассматривает. «Who is he?» Кто он? Встаёт передо мной так, что ширинка его брюк оказывается на уровне моего лица. Another one of yours that I must eliminate. Ещё один твой мужчина, которого я должен устранить? Молча смотрю на него, подняв лицо кверху. Глаза араба мечут молнии, губы сжаты в тонкую полоску. А мне вдруг становится так смешно, что, не выдержав, прыскую и захожусь от хохота.